Глава двадцать пятая. Последняя смерть в этой длинной истории. Мы собрались вместе снова на этот раз дома у Джоша. Милли специально приехала для этого в Нью-Йорк. Стэнли съездил за ней. Я не стал играть в игры и рассказал всего прямо, точно так, как услышал от Джексона. Как я и предполагал, Маклин от услышанного вышел из себя. Ты поверил ему? Не нам, он побогровел от возмущения. Джей, зачем ты вообще позволил ему раскрыть пасть? На это ты и рассчитывал, верно? Что я пристрелю его без разговоров, спросил я. И наконец можно будет перестать ему уплатить. Что? Как ты можешь, щенок? Я видел его жену и его ребёнка, поэтому могу, стэн. Ты и Джош, это ведь вы пришли к нему с угрозами, точно не Ричард. Да пошёл ты нахер. Милли и Джош вели себя намного потише. Для меня это было лишним доказательством, что Джексон сказал правду. Чтобы разложить всё по полочкам, я проговорил события вслух, как я их понимал. Когда я заинтересовался поездкой в Индиану, Джош поднял панику и испугался, что я докопаюсь до всей истории. И так бы и случилось. Мне стоило всего-то запросить криминальную сводку по Индиане за те дни. Там бы всплыла машина брата и я вышел бы на Питера Джексона. Он рассказал бы мне все и тогда бы вы оказались за решеткой. Непредумышленное убийство, подлог, шантаж, сокрытие улик. Вы выдумали версию самоубийства Ричарда, чтобы меня успокоить, но она не сработала. Когда я приехал к Милли, вы поняли, что это дело я не брошу, и придумали эту историю, перемешав правду и ложь так, чтобы я поверил, что Джексон убил Ричарда и отправился мстить за него. Это был дьявольский план Стэн, сделать из меня убийцу и избавиться от платы Джексону. Это все чушь собачья. Мрачно отозвался Стэнли. Он уже успел успокоиться, уселся на продавленный Джошем диван, откуда глядел на меня из-под лобья. Просто у тебя оказалась кишка тонка, вот и все, как и у твоего брата. Мой брат, сказал я, зря сделал с собой это, это правда, но ты не имеешь права его судить, если только не хочешь уйти на пенсию не по выслуге лет, а по инвалидности. Стэн Маклин усмехнулся, глядя мне в глаза. Мне не удалось испугать его, слишком давно он был копом. Это не Ричард виноват в том, что случилось с Джереми. Эти слова произнесла Милли. Что? Переспросил я, детка, думаешь, что ты делаешь? Процитил Стэнли. В его глазах мелькнула тревога. Милли, не надо, сказал и Джош. Что ты имеешь в виду, Милли? Я не могу больше молчать, выкрикнула Милли. В ней как будто набирала пары какая-то машина. Милые, Стэн поднялся и протянул руку к дочери, пытаясь ее остановить. Джош втянул голову в плечи. Милли, говори, я повысил голос. Это он. Он. Машина внутри Милли взорвалась. Она вскочила и встала перед отчемом, указывая на него пальцем. Во всём виноват только он. Я? Правда? Взорвался и Стенли. Ты забыла, кто был за рулём? Ты забыла? Я помню. Помню прекрасно. Каждый день я вижу, как впечатываю эту женщину в стену. Вижу её огромный живот, который она обхватила руками. Вижу, как из её рта хлещет кровь. Каждый день я слышу, как она воет. Милли перешла с крика на шёпот. Но я помню и ещё кое-что, Стен. Как ты изгоняешь меня с водительского места, врубаешь заднюю, чтобы отъехать для разгона, а потом давишь на газ до самого пола, чтобы убить её окончательно. Милли, что ты говоришь? это выкрикнул Джош, он тоже вскочил. Ты сделал это. Ты, продолжал твердить Милли, дырявя пальцем в воздух перед лицом Маклина. Ты Она видела тебя за рулём. Стенли схватил Патчерицу за горло. Она видела всех нас. Что, по-твоему, я должен был сделать? Арестовать тебя? Стен, успокойся. Джош повис на его руке, защищая Эмили. Пожалуйста. Маклин отпустил дочку, она тут же отошла на безопасное расстояние. В глазах её был ужас. Нас, Стенли? переспросил я. Ты сказал, она видела нас. Ты был там? Сука! Это ты виновата. Стен в бешенстве шагнул к Милли, замахнувшись на неё рукой, но на его пути выросла неуклюжая туша Джоша. "Знаешь что?" крикнула она отчаянно. "А не пошёл бы ты нахуй, Стен. Я тоже не могу так больше. Это ты убил ту девушку. Ты и Ричарда тоже. Заткнись!" что вырвалось у меня. "Это сделал он, Джей." Джош тоже ткнул пальцем в Стенли. "Заткнись, заткнись, заткнись!" С каждым словом Маклин вгонял в тело Джоша Кроуфилда по пуле. Я выхватил оружие, но направить его на Стена не успел. Он опередил меня, ствол его пистолета смотрел мне прямо в лоб. Моя же пушка, тот самый М девятнадцать одиннадцать, из которого я собирался убить Джексона, была еще на предохранителе. Был бы у меня мой любимый Глок, возможно, дело повернулось бы по-другому. Стоп, Джей, не вздумай. Я замер. Идиот, сказал Стэнли от Джоши. Он вынудил меня это сделать. Тело Джоша лежало между Маклина и его падчерицей. Милли в ужасе закрыла обеими ладонями рот. По ее щекам текли слезы, оставляющие неровные дорожки размытой тушки. Значит, ты был там с ними, Стэн? Повторил я вопрос. В этой грёбаной поездке в Индиану не с самого начала. Мы встретились на месте перед матчем. Мне дали пару выходных, и я подумал, почему бы не сгонять с ребятами. И ты убил жену Джексона. Я должен был это сделать, Джей. Он говорил с полной уверенностью в своей правоте. Ради Милли. Она видела машину, когда это случилось, и эта баба, она видела всё, видела нас всех. Нам был бы пиздец. Ты ездил к Джексону, чтобы заставить его замолчать. Ездил, усмехнулся Маклен. Только не с Джошем, он к тому времени уже был в морге. Пришлось попросить помощи у братства. Тогда среди истребителей были мужики с яйцами. И ты убил Ричарда. Жереми, Стэнли вздохнул. Мне жаль. Ничего бы и не было, делаю он всё, как я опросил. Он сам виноват. Я уладил дело. Я предложил Джексону на выбор оставить нас в покое или же я нашлю на него и его восставшую за да девку отряды истребителей. Я дал ему денег и платил исправно каждый год. И он принял это предложение, принял. Но Ричард, нет, он всё равно хотел сознаться. Я не мог ему этого позволить. Мне пришлось так поступить. Он застрелил его, сквозь слёзы проговорила Милли и угрожал сделать то же самое с Джошем, когда тот вернулся и всё узнал. Стейну усмехнулся с некоторым нетерпением, будто хотел сказать: "А как ещё я мог поступить? Это всё было ради тебя, а ты? Ты никогда не ценила того, что для тебя делают, сбежала в другой штат. Я ненавижу тебя", прошептала Милли. "Ненавижу. Ненавижу". пользуясь их перепалкой, я постарался незаметно взвести курок и снять пистолет с предохранителя. Стенли, как опытный коп, несмотря на выяснение отношений с дочерью, оружие с меня не сводил. Ствол его пистолета по-прежнему смотрел на меня. Я почти приуспел, но только почти. Оружие на пол. Джей, я не шучу, быстро. Маклин всё-таки заметил мои манипуляции. Бляха-муха, сколько новых дырок ты во мне понаделал? Раздалось вдруг у него из-под ног. От неожиданности Стенли Маклин обернулся. Мне хватило этого мгновения, я выстрелил. Стенли выронил оружие и схватился за горло. Кровь потекла у него между пальцами. Со звериной ненавистью убийца Ричарда сверлил меня глазами ещё секунд 5, затем рухнул мне и Милли под ноги. Милли кинулась ко мне. Я обнял её. Очнувшийся Джош в это время охая осматривал оставленные в нём пулевые отверстия. Чёрт! Мне же придется как-то объяснять это на ежегодной медкомиссии. Скажешь, что на вас со Стэнли напали грабители из Гетта, сказал я. Его убили первым, потом из его оружия стреляли и по тебе. Ты когда очнулся, позвонил мне, потому что знал, что я работаю в З. Дальше моя работа. Я составлю рапорт как надо. Понял? Кивнул Джош. Милли, ты в порядке? Я отпустил Милли. Она более-менее пришла в себя. Нет, ответила она. Но мне гораздо легче, чем было все эти годы. Прости нас, Джеррими, сказал Джош. Мы оба очень боялись Стэна. После того, что случилось с Ричардом, я понимал, что меня, а пускай уже мёrtвого, он прикончит ещё раз не задумываясь. Он бы убил и Джексона со всей его семьёй, но его остановила Милли. Я сказала, что точно пойду в полицию, если погибнет ещё хоть кто-нибудь, подтвердила она и настояла, чтобы Стен выплачивал Джексону компенсацию. Это его жутко разозлило, Джош хахатнул, но ничего поделать он не мог. Всё изменилось, когда ты заявился ко мне со своими вопросами. Стенн заявил, что с него хватит, и что он придумал, как закончить историю с Джексоном твоими руками. Правда? Только Стенли переспросил я. Но это ты назвала мне имя Питера Джексона, а ты подтвердил всю ложь, которая должна была заставить меня убить человека. Ты сам знаешь, что сделал бы со мной Маклин, если бы я ослушался. Виновата, сказал Джош. А ты, Милли, спросил я, тебя бы он не тронул, верно? Верно, ответила она. Но он сказал, что убьет тебя. Мне и не о чем было больше их спрашивать. Все слова были сказанные. Я стоял над телом убийцы своего брата. Все разрешилось и встала на свои места. Почти все. Фотографии произнес я. Откуда они все-таки взялись и кто написал на них угрозы? Милли взяла со стола карандаш и первый попавшийся из буклетов зат рекламы. Ничего не говоря, она вывела на нём печатными буквами: "Я иду за вами". Буквы были точно такими же, как на тех самых снимках. "От чёрт", вырвалось у меня. Тогда у себя дома Милли рассказала мне правду. Слова на фотографиях действительно были её предсмертной запиской, посланной уже мёртвым друзьям. "Хорошо, что ты передумала", сказал я искренне. По какой бы причине это не случилось? Он до сих пор не знает, да? – сказал Джош странным тоном. Милли потупилась. Не знаю чего, спросил я. Она молчала, не в силах на что-то решиться. Милли, я бы на твоем месте рассказал, посоветовал Джош. В тот день Милли утерла остатки слез. Вместе со снотворным я купила тест на беременность и снова замолчала. У тебя есть племянник Флинн, сказал за нее Джош. От изумления у меня глаза выкатились из орбит. Джеки, вот такой парень. Джош поднял вверх большой палец. Учится в кадетской академии и готовится к карьере в армии. Вам обязательно надо познакомиться. И ты уехала? Одновременно с восторгом я негодовал. Почему ты не рассказала? Почему? Мама и я, мы бы ни за что не оттолкнули тебя, Милли. Я не могла, ответила Милли, снова заплакав. Слёзы потекли, будто неуклюжий водитель большегруза снёс пожарный гидрант. Оставаться там, зная, что Ричард погиб из-за меня, смотреть в глаза тебе и твоей матери, зная, что его убил мой отчим. Я уехала, чтобы начать новую жизнь вдали от отца и всего, что с ним связано. Прости меня, Джеррими, прости, я прошу тебя. Ты не права, Милли, сказал я. Я не думаю, что Ричард погиб из-за тебя. Он погиб потому, что остался со самим собой. Вот моё мнение. Мой брат не был ни слабоком, ни сукиным сыном, чтобы там не наплёл про него бедняга Джексон, и тем более вонючий ублюдок Маклин. Пора было валить. Милли, Джош, подождёте меня в машине. Как я и не раз говорил, природа делает ресургентами всех без разбора, включая тех, кто этого совершенно не заслуживает. Стенли лежал головой ко мне, в луже собственной крови. Прости, что так долго, Ричард, сказал я перед выстрелом.